Издательство 1С Publishing представляет. Владимир Ильин. Напряжение, том 7. Напряжение за горизонтом. Пролог. Звук скрипки подхватил тревожный перебор клавишных. Там на втором этаже роскошного дворца Трубецких Заливалась слезами виолончель и выл на низкую луну в окна хальт, бешеным движением смычка, будто бы пытаясь перепилить струны, ставшей решёткой душе музыканта. Трое солидных мужчин, поднимающихся по ступеням мраморной лестницы этажа первого, невольно замерли. Концерт, который начался слишком рано, или изначально был не для них? Переглянувшись и оправив на плечах тяжёлые шубы, они продолжили свой путь. Музыку не слышала поступь поднимающихся гостей. Акцент на неизбежность, глухие удары барабанов и ещё десяток ступеней, и уже бьющих в такт подстроившимся под музыку шагам. Трое не ведали ради кого и ради чего их попросил быть во дворце лично князь Трубецкой, известный миротворец и переговорщик старого поколения. Но музыка обещала им драму, она была пропитана ею, и это казалось до невозможности странным. Они не были просителями этим вечером, ни князь Юсупов, ни его казначей Елизар Сергеевич той же фамилии, ни мрачный омир, названный брат князя и глава боевого крыла. Их просили быть, уговаривали мягким застенчивым голосом, свойственным человеку в возрасте, Трубецкой прекрасно знал цену чужому времени и беспокойству, но никогда не обещал ничего взамен. Да время будет потрачено, а беспокойство несомненно возрастёт. Однако дворец Трубецких на Покровке по-прежнему являлся местом, где встречались злейшие враги и приходили к единому решению. В мире должен быть способ, чтобы разговаривали даже такие люди, и мир нуждался в таких посредниках, поэтому Трубецким редко отказывали. Ведь не угадаешь, когда придёт твой черёд уговаривать князя организовать встречу, в формате, когда собеседник до последнего момента не будет знать, кто пригласил его на разговор. А значит, не найдёт формального повода для отказа. Впрочем, положение Юсуповых в стране до последнего времени было настолько крепким и уверенным, что они сами подменяли трубитских в иных щепетильных вопросах, возвышаяся арбитрами над равными. Положение не изменилось, только руки теперь полокать в крови, вид недостойный беспристрастного судьи. Империю совсем недавно от лихорадила смута. Однодневный, стремительный, будто сердечный удар со столь же тяжелыми последствиями для здоровья государства. И только своевременное вмешательство хирургов высших боевых рангов позволило стране и дальше дышать морозным воздухом декабря. Многие потом назовут этих хирургов палачами, украдкой меж собой, затаив боль и ярость под покорностью и смирением. Слишком многие. Погибли сотни благородных, обращена в руины существенная часть столицы вместе с Кремлём. И кто-то активно шептался, будто бы сам император чуть не отправился на тот свет, а значит, должны были погибнуть ещё сотни тысяч. На горизонте следующего дня в цветах тёмно-красного зимнего рассвета явственно проявлялся силуэт карательного похода под единым знаменем его величия, огнём и мечом пройтись по княжествам и городам отступников. но удержались чудом. Замирить такое, не сбросив страну в бездну гражданской войны, воистину тяжелая задача. У императора, не иначе высшим провидением, получилось, разом помиловав всех оступившихся, он на некоторое время заморозил конфликт, а затем прозрачно намекнул, что за мятеж возьмет золотом. Словом, единого похода, которого боялись заговорщики и против которого могли объединиться, не случилось. А золото... Разве оно понадобилось бы мертвецам? Но золото, что ушло в карманы императора, не имело никакого отношения к семьям тех, чьи родичи умерли, защищая Кремль или пытаясь к нему прорваться. Кровная месть, не подвластная имперским рестриктам, взять плату за кровь, древнейшая привилегия, встать против которой не смеет и государь. Если бы не было столетий общего прошлого за плечами, страна всё равно свалилась бы в княжескую междоусобицу. не целиком, так частями. Вернее, если бы не новый первый советник его величества, который буквально заставлял кипевших от горя и ненависти князей вспоминать это общее прошлое, если они рассчитывают на личное будущее, не важно из числа победителей или проигравших те были. Он как-то находил аргументы, достаточно веские, чтобы отложить планы на чужей жизни, но даже ему было не под силу избыть их ненависть. Мстить же можно по-разному. Не задавить петлёй, так задушить экономически. И вот тогда люди желали говорить с врагами, а если в ответ не выражали такого желания, шли к Трубецким. Видимо, кто-то из числа кровников Юсуповых пригласил их, чтобы молить о пощаде, и трое пришли, чтобы им отказать. Только музыка лишь она не вязалась с этими размышлениями, оплакивающая, обречённая, ей бы начаться, когда Юсуповы развернутся и уйдут. Утонул в отзвуках живого оркестра перезвон на стенах часов, отмеряя 12-й час дня. В высоком бело-синем зале не заметили этого, как и появившихся на пороге гостей. Все внимание других троих мужчин, занимавших стол для переговоров, было приковано к движениям шести музыкантов в дальнем от входа углу. В плотных белых повязках на глазах, отчаянно прижимающие к себе инструменты, столь же истово извлекающие из него звуки, Те видеть и вовсе ничего не могли. А развернутые чуть в разные стороны, они и коллег-то могли только слышать. Князь Юсупов повел глазами в сторону и заметил хозяина дворца самолично. Князь Трубецкой стоял под листину у входа, привалившись на нее сложенными за спиной ладонями. Невысокого роста, со старомодными бакенбардами и в темно-синем сюртуке, с алой лентой и медалями за гражданскую службу, он тоже смотрел на оркестр, Но взгляд его то и дело перебегал на гостей за столом, и от чего-то был там страх. Стихли последние аккорды, возвращая спокойствие в натопленный гостевой зал. Вновь появились негромкие звуки: скрип посуды, перемещающейся по столу, и столового серебра поймали. За столом вовсю ужинали, не дожидаясь гостей. В себе ли они лишая себя шанса вместе приломить хлеб за общим столом, безумцы? «Или просто не русские?» — кольнула догадка князя, стоило присмотреться к холеным лицам господ в деловых костюмах. Припудренные, по лошадиному вытянутые лица, зачесно-помажных волос набок, запонки на манжетах сорочек с незнакомыми гербами, тяжелые перстни на руках с десятком мелких камней каждый. Когда в империи предпочтут хотя бы один, но большой. И это наглость, когда к гостям сидят спиной. К Трубецким на поклон часто приходили иностранцы. В этом нет большой новости, но, пожалуй, именно эта беседа выйдет очень короткой. Легонькоскрежетнули перстни на руках Юсупова, привлекая внимание. Трубецкой встрепенулси и растерянно оглянулся сначала на гостей, а затем на часы. Смущение тронувшее лицо старого царедворца было в высшей мере забавным, но князь Юсупов и малейшим движением этого не показал. Наоборот, Улыбнулся располагающе и сделал пару шагов навстречу, как и должно быть по отношению к тому, кто когда-то совсем маленьким держал тебя на коленях и отчаянно рвался в крёстные отцы. Свита замерла позади. "Ваш сиятельство", с лёгким поклоном коснулся он суховатая морщинистой руки и даже не пытался вслушиваться в извиняющееся лопотание старика. "Не стоит винить себя, это всё очарование музыки". "Да, музыка". Чуть с конфиужена улыбнулся князь Рюбецкой и вновь посмотрел в угол зала. Словно уловив внимание, зазвучали неловкие удары по струнным от музыкантов, что по-прежнему не снимали своих повязок и готовились к новой композиции. Юсупов же оглядел зал с явно сквозящим неудовольствием. Из уважения к вам, князь, я желал бы узнать причину, по которой вы меня пригласили, а затем уйти. «Пусть о причинах вам расскажут эти господа», — Трубецкой отвел взгляд, чуть сгорбился и указал на стол. «Прошу, ваше сиятельство», — поднял он на Юсупова полной мольбы взгляд. «Мне, право, стыдно за них и их манеры». А затем и вовсе прихватил рука в шубы гостя, будто боясь, что Юсупов отвернется и уйдет. «Откуда они?» — замешкался тот, разглядывая Трубецкого. «Пройдемте за стол». Тяжело сглотнув, хозяин дворца отдернул руки от шубы гостя, и изобразил радушный жест в центр зала. Только стариковские пальцы от чего-то подрагивали. «Вы меня очень обяжете», — смотрел он на Юсупова с надеждой. «Только ради вас, ваше сиятельство», — бесстрастно произнес гость, смерив троицу за столом тяжелым взглядом. Те вот радость-то оторвались от еды и изучали новоприбывших с вежливым интересом и абсолютным спокойствием. Знали, что в доме посредника им ничего не угрожает? Только из этого дворца рано или поздно придется выйти. «Господа!» — радушным голосом обратился князь Трубецкой к поднявшимся из-за стола мужчинам. «Разрешите представить вам его сиятельство князя Юсупова. Князь, эти господа — из Майер и Голдфри, юридической компании в Швейцарии. Их документы в полнейшем порядке». Юристы, впрочем, с готовностью потянулись к тяжелым кожаным папкам, разложенным перед ними на столе. Кого же представляют люди из Майер и Голдфри? Князь Юсупов отодвинул центральный стул напротив Троицы, сел, оперевшись локтями на столешницу и сцепив руки в замок, как начальник, перед которым вытянулись в струнку подчиненные. За спину князя Юсупова неспешно передвинулась свита. Наша компания представляет широкий спектр доверителей, с легким поклоном начал центральный юрист. Желающих защищать собственные интересы инкогнито Один из них обратился к уважаемому князю Трубецкому, чтобы его сиятельство организовало эту встречу. Это очень серьёзный человек, ваш сиятельство. Вновь вступился князь Трубецкой. Это его люди и его музыканты. Он был тут, он ещё тут во дворце, поправился откашлевшийся князь. Если вы договоритесь с юристами, он изволит встретиться с вами лично. Не договоримся, выразил сдержанную уверенность князь Супов. А его люди отодвинулись назад, чтобы дать тому встать. Мы в полной мере уполномочены огласить ряд претензий к клану Юсуповых, настаивал юрист. Их обоснованность не зависит от личности доверителя, а законность подтверждена международным договором. Очень интересно, с лёгкой иронией посмотрел на трёх смертников князь. Хотелось добавить, что кто-то выставил их живым щитом на тот случай, если юсуповы претензии не примут и оскорбятся. Желалось думать, что доверитель боится встретиться лицом к лицу. Но заверения князя Трубецкого были этим мыслям противовесом, добавляя осторожности в словах и поступках. Юсуповых изначально выводили на скандал, значит, он был выгоден кому угодно, но не князю. Излагайте. Позволительным движением ресниц князь Юсупов разрешил юристам перейти к делу. Можете для этого сесть. Те переглянулись, и с шумом отодвигаемых стульев разместились напротив. «Сорок пять лет назад нашим доверителям подписаны документы с родом Веденеевых, по которым в обмен на родство с нашим доверителем ему отходит будущий ребенок крови Веденеевых. Извольте копию договора. Из открытой папки достали увесистую книжицу, сплошь покрытую синими печатями нотариального заверения. Данные нашего доверителя по его указанию вымораны». Так-так, не притронулся к бумагам князь Юсупов и чуть прищурил глаза. 21 год назад в Веденеевы был продан живой товар. Леснули пожелтевшие бумаги в новой укладке в ваш адрес. Однако Веденеевы забыли, что товар обременён некими обязательствами. Князь вновь мимическим жестом с вежливым равнодушием позволил продолжать. Веденеевы обещали ребёнка нашему доверителю, но продали его вам. Переглянувшись с коллегами, терпеливо повторил юрист: "По документам это товар. Исходя из сути сделки, этот товар продан незаконно. Доверитель желал бы получить его обратно, а вединией вы вернут вам деньги". "То есть вы желаете забрать у меня бывшую супругу с детьми?" вкратчиво уточнил Юсупов. В зале ощутимо потеплело, до крупных градин пота на лицах юристов. Хотя гостей в шубах жар словно бы и не коснулся. Никто не претендует на ваших детей, князь. Всё дело только в женщине. В матери моего ребёнка, шипением обернулся тон Юсупова. Какого ответа ты от меня ждёшь, собака? В мире деловых людей вас не поймут, уважаемый князь, нервным движением юрист промокнул лоб салфеткой. Если я соглашусь, это оспорит законность отцовства, повернулся Юсупов к побледневшему Трубецкому. Мы живём в мире законов. Мы сердце закона, ваше сиятельство, шепелявил тот. Если документ есть, ты позвал меня. Ты знал, что они потребуют, с горечью выговорил Юсупов, разочаровываясь в стоящем перед ним человеке. Я хочу, чтобы вы договорились, чтобы они не пошли с этим документом к императору. Я желаю, чтобы ты избежал позора, затрясло руки старика. Уверен, всё можно урегулировать, договориться, выкупить этот проклятый контракт. Ведь это возможно. Трубицкой взял себя в руки и с надеждой обратился к юристам. Наш доверитель готов рассматривать варианты. Он особо хотел обратить внимание, что товар его крови, это его дочь. Он желает получить её обратно и участвовать в жизни внуков. У вас хорошее произношение, от чего-то вдруг заинтересовался князь. Давно живёте в империи? У вас тут дом или квартира? Обзавелись семьёй? Ваше сиятельство, мой доверитель желает контроля над пророком. Не сдержался юрист и чуть сорвал голос, тут же откашлевшись. Так ли иначе мой доверитель его получит? Целиком или частично решать вам. Изучите бумаги, выдохнул он явно досадуя на собственную несдержанность и успокаиваясь. Примите верное решение, ваш сиятельство. Кто он? смотрел Юсупов на Трубецкого. Как его имя? Вам этого никто не скажет, облизав посеревшие старческие губы, произнесли в ответ. Иначе я откажусь. Иначе вы не сможете рассуждать здраво, ваше сиятельство. отвёл взгляд Трубецкой. Я не хотел, чтобы это произошло вот так, но у них документы. В таком случае, мне нужно время подумать, говоря это, Юсупов потарабанил пальцами по столешнице. «Недолго, ваше сиятельство!» — вставил юрист, защелкивая папку на тяжелую кожаную бляху. «Пошел вон!» Юристы откланились и быстрым шагом покинули зал. Князь Юсупов встал из-за стола и подошел к музыкантам, испуганно замершим в углу. Он что-то замечал и раньше, когда рассматривал их от входа, но теперь обнаружил доподлинно маленькие крапинки крови в уголках повязок. «Скажите, ему понравилось?» Почувствовав человека рядом, скрипач слепо поднял голову вверх и в сторону. "Кому ему?" Он обещал, что наши семьи не тронут, если ему понравится. Словно не услышав, с Надеждой добавили в ответ: "Я узнаю", мягко пообещал им князь. "Вы нас очень обежите, ваше сиятельство". Бедняги, которые услышали слишком много. Сыграйте для меня ещё раз", успокоил он их голосом. И в звуках вступительного соло обречённой скрипки направился к выходу. Либо один человек, либо контроль над пророком потребуют все. Доннёсся в спину слабый голос князя Трубецкого. Я вернусь с ответом вечером, пообещал ему гость. И вечером нога князя Юсупова вновь вступила на порог дворца. Лестницы кипели жаром, мраморные балюстрады обрушены вниз. Князь поднимался в ревущем гуле всепожирающего пламени, но всё ещё слышал внутри себя утреннюю мелодию, беззвучную, полную тоски и неотвратимости. Что ты натворил? донеслось из центра пустого бело-синего зала, у потолка и в углах которого скапливался дым. Князь Трубецкой не сопротивлялся. Не в его положении, когда серебряные спицы проткнула мундир до кожи, а плечи удерживают двое мужчин в чёрных одеждах, заставляя стоять на коленях. Стол, стулья, всё разбитое и снесено к стене. Ты посмел поднять руку на посредника, дрожал гневом голос старика. Посмел, навис над ним князь, чтобы старику пришлось задрать голову вверх. Против тебя встанут все, шипели на него с пола. Ты переступил черту. А я, я старый дурак, хотел тебе помочь. Ты не получишь ими, слышишь? В ответ Юсупов раскрыл левую ладонь и сыпал на пол три перстня с мелкими камнями в оправах. Эти юристы, я нашёл каждого из них, выкрыл, пытал, не верил и пытал до смерти. Это против правил, вспыхнул яростью Трубицкой. Переговоры не завершены. Какие могут быть правила, когда дело касается семьи? Очерелся Аскал Юсупов. Искры электрических разрядов гуляли между кожей его руки и рукавом. Моей семье, надавил князь дрожащим от гнева голосом. И моей, моей тоже, не забывай об этом, облизнув губы, совсем иначе посмотрел на него Трубецкой. И испуганным тот вовсе не казался, равно как и побеждённым. «Хочешь, чтобы об этом узнали все?» — дернулся он вперед и с досадой отпрянул, когда спица кольнула его кожу. «Я оставил распоряжение. Оригинал договора тебе не достать. Я покажу тебе океан боли, и ты передумаешь». «Этим меня не взять», — слегка нервно рассмеялся старик. «Поэтому ты все еще говоришь со мной. Моя смерть только добавит тебе проблем. Мы с тобой вынуждены будем говорить». Князь Юсупов коротко кивнул в сторону, и незримо следовавший до этого за ним Амир зашагал по залу, рассыпая вдоль стен красный порошок, отдававший запахом пороха и крови. Скоро всё сгорит дотла, пожарные машины сюда не допустят. Ты умрёшь и не узнаешь, чем всё закончится, спокойной мантрой произнёс Юсупов. Ты проживёшь не дольше, медленно покачал головой хозяин дворца. После всего, что ты натворил, После всего, что натворил твой пророк. Ксении вне политики, император об этом знает. Причём тут Ксения? Пожелал всех обмануть, думал, никто не догадается? Я говорю о Максиме. Он технический ребёнок. Таким тоном, будто повторял себе это сотни раз, автоматически произнёс князь. Правда, уже не тем тоном, каким тот был 2 десятка лет назад, когда он выбрасывал новорождённого сына в приют. И ни тем, какой был 7 лет назад, когда имя Максимов вдруг проявилось вновь, обескуражив успехами тех, кто посчитал его давно мёртвым, но выполнившим долг перед кланом, долга, о котором тот и не знал, впрочем, но ради которого был рождён. В этом же тоне произнесённого князем уже проступил оттенок сомнения, только со стороны это различить трудно. Надо слышать десятки раз. В прошлые годы, когда с успехами выброшенного бастарда приходилось считаться, И сотни в последние месяцы полны крови, смертей и триумфа. Это технический ребёнок, повторял князь и уже сам себе не верил. Однако Максим определённо точно не был пророком. Талант виденийев их передаётся только по женской линии, отмахнулся князь Юсупов от неожиданно громкого смеха в ответ на свою реплику. И ему никогда не применяли дар пророка для достижения политических целей. Скажи мне это ещё раз, совремя опять ты Ты, узурпировавший власть в империи на сотни лет, безумцем смеялся Трубецкой. И людям Юсупова пришлось чуть сместить спицу, чтобы тот не самоубился об неё. Ты сошёл с ума, старик, поджал губы князь. Да неужели? отсмеявшись, зло смотрел на него хозяин дворца. После того, как твой сын спас жизнь императору и представил к нему своего первого советника, После того, как единственным возможным наследником, не вовлеченным в смуту, стал цесаревич Сергей Дмитриевич, которому Максим спас сына. Или после того, как спасенному принцу влил свою кровь Мгоби, а этот проклятый южанин набил таких татуировок, живых татуировок, что у Ивана Сергеевича не будет конкурентов в поколении. Посмотрим, что на Маджиро и Мгоби за это еще потребуют. Ничего, с неким даже восхищением смотрел на него Трубецкой. Я навёл справки, им было просто интересно. Противоядие уже было найдено к этому времени, а привёл их к нашему цасаревичу твой пророк, горели его глаза яростью убеждения. Ты продолжаешь смотреть на меня, уважаемый князь, будто я тебе что-то отвечу, стоял на своём Юсупов. Три, три поколения императоров за спиной которых будет Максим. «Или ты просто не контролируешь пророка?» Неожиданной догадкой пронеслось в глазах Трубецкого. «У клана действительно есть пророк, и зовут ее Ксения. Моя дочь и твоя внучка, раз ты ее признаешь». «Не контролируешь», — ошарашенно покачал головой Трубецкой. «Ты, впрочем, тоже не контролируешь своего внука», — равнодушно произнес Юсупов, уставший от старческих бредней, и знаком показал Амиру поторапливаться с огненной мессой. «Я-то думал, что ты в курсе всего безумия, что затеял Максим. Что ты сам стоишь за всем этим!» Принялся раскачиваться Трубецкой из стороны в сторону, стоя на коленях. «Эти странные законы, которые скоро пойдут на подпись, я видел в них твою руку, я вынужден был действовать. Их необходимо остановить, но император не слышит, не желает слышать никого, кроме своего первого советника». «Какие законы?» — насторожились в ответ. Он хочет отдать власть простым людям. Бредни, фыркнул князь Юсупов. Закон о создании Нижней палаты Сената почти готов, довил голосом Трубецкой. В замену ничтожному сенатскому дворцу строится новый, где для Нижней палаты уже отведены помещения. Это попрание прав знати. Император не претендует на княжеские привилегии, затраторил Трубецкой, глядя на завершающего обход зала Амира. Он собирается отдать часть своей власти на своих землях и над собственными людьми. Первый советник наплел ему, что это улучшит собираемость налогов, ведь законы о налогах будут принимать народные избранники, а верхняя палата из благородных вправе заблокировать любой закон. Что черни скажут, то они и примут. — Кто скажет? — потянулся Трубецкой к шубью Супова, игнорируя спицу. — Скажи мне, кто получит власть над новым сенатом? — Первый советник? Максим? А верхняя палата? Как можно верить в благоразумие людей, на шее которых петерня первого советника, а в кармане рука книги Небарецкой? Сколько лет понадобится Максиму, чтобы благородные тоже стали подчиняться решениям Сената? Это немыслимо. Сегодня да, отчаянно закивал Трубецкой, но через сотню лет кем мы станем? Реликтом, посмешищем с древними титулами, без власти и денег? А может, мы сами отчаянно будем бороться, чтобы избраться в этот Сенат? У Максима есть на это время. Твое сиятельство. Мы беззащитны перед будущим. Так чего ты хотел от меня?» Чуть отшатнулся от него Юсупов, чтобы тот отпустил полы шубы и вновь сел на колени. «Я желал, чтобы ты отдал часть власти мне, но у тебя нет этой власти». У мной жестоко смотрел на него хозяин дворца. Теперь нам с тобой надо думать, как лишить этой власти Максима. Тебе в первую очередь. Ведь это твой сын пожелал лишить нас всего. Как ты убедишь остальных, что не приказывал ему этого? Когда кажешь, что не захватил в империи власть, тебя ведь не любят твоё сиятельство. Тебя ненавидят. Ты слишком богат, ты слишком многих убил в той резне. Ты сжёг мой дом, повёл Трубецкой рукой вокруг. Слишком высоко замахнулся. «Твоему клану этого никто не простит!» «Вас убьют из-за Максима!» убежденно произнес Трубецкой. «Нас всех из-за него убьют!» «Ошибаешься, твое сиятельство!» «Тебя убью я!» смотрел Юсупов на персни под своими ногами. «Ради кого?» «Ради технического ребенка!» посмотрел тот с хитринкой. «Так давай заключим сделку, твое сиятельство!» «Бери себе бывшую жену и Ксению, а мне отдай Максима!» «Он же тебе не нужен, ты сам сказал!» «Если все так, как ты говоришь, что тебе стоит?» «Ты уже один раз от него отказался? Откажись еще раз!» «Господин, жду вашего указания!» — с поклоном подошел Амир. «Та музыка, которую играли днем, она тебе понравилась?» — уточнил у хозяина разрушенного дворца князь Юсупов. «Очень!» — истово выпалил тот. «Ты слышал, как искренне играют те, кому есть что терять?» «Мне в ответ понравилась твоя игра», — медленно кивнул Юсупов. «Скажи мне, он тоже обещал оставить твоих родных живыми, если ему она понравится?» Князь Трубецкой вздрогнул, замер на мгновение и попытался сам насадиться на уструю серебряную спицу, еле успели удержать. «Но для него твоя игра должна быть еще убедительней», — коснулся князь, плеча старика. «Я помогу тебе огнем», — кивнул он Амиру. Пожарных допустили через половину часа, когда крыша дворца провалилась вовнутрь. «Почему тот человек сразу не пошел в суд?» — спросил Амир на обратном пути, сидя лицом к князю в длинном лимузине. «Торг на пороге скандала был бы эффективнее». Его господин мельком глянул на сидящего рядом казначея, задумчиво и уже в который раз перелистывающего копию старинного договора. «Зачем ему желать, чтобы мы сами отказались от влияния или родства?» Поправил его Елизар Сергеевич. Амир изобразил само внимание. Есть моменты, при которых требования страны не учитываются судом, поднял тот взгляд, а затем продемонстрировал страницу договора с замазанной строчкой вместо имени и фамилии второй страны. Ничего не разобрать, верно, но в это количество букв идеально вписывался один вариант, набросанный тоненькой линией карандаша. Амир вчитался и посуровил лицом. Когда тот, кто смеет требовать, навеки проклят и признан врагом империи за деяния свои. Вода в потрёпанной кастрюле кипела крупными пузырями, грозясь залить огонья бьетшавшей газовой плиты. Сквозь запотевшие от пара окна крохотной кухни, утлый, выложенный потрескавшимся синим кафелем и скрипевший деревянными половицами, выкрашенными под охру, виднелись силуэты проходящих по улице людей. Серый, болезненного цвета кожи мужчина смотрел на мельтешение за окном сквозь не спадавшие на глаза длинные волосы, неухоженные, не подстриженные. Ссутулившись на ветхом, как все вокруг табурете, он выглядел привычным обитателем полуподвальной квартирки доходного дома. Спортивная форма поверх застегнутой кофты с высоким воротом, видавшая вида обувь. Очередной приезжий, у которого не получилось заработать столичные миллионы сразу, он был виноват. Но он всё ещё на что-то надеется. Например, на то, что его не убьют, одежду не заберут, а в его кухоньке не станет варить себе кипяток совершенно чужой человек. Кипящая вода перелилась через бортик и зашипела о грязную эмаль. Огонь под конфоркой вспыхнул алым и погас, а в воздухе потянуло едким запахом. В этом доме не было датчиков утечки газа. Мужчина пил свой кипяток под тихий гул улицы и неразборчивые разговоры соседей. хлопанье дверей и звуки машинной возни под половицами. Так много суеты в мире, который должен был умереть 2 недели назад. Как и бывший арендатор квартирки, что остывал под кроватью. Как и этот дом, что скоро сгорит в пламени бытового пожара. Мужчина отложил кастрюлю и посмотрел на свои обожжённые ладони. За годы ожидания конца света он забыл, как слаба бывает плоть. Одно движение воли и наплывывал дыре от ожогов обратились гладкой и розоватой кожей. Столько лет в бункере глубоко под землей, под зачарованными криптами. Столько ожиданий, надежд, предвкушения нового мира, который он и ему подобные получит в собственное распоряжение. Столько разочарования, рвущегося из груди криком на всех континентах. «Как же так вышло?» — спросил он себя неделю назад, глядя на синее небо и целые города. Где черные тучи, над изъеденной до камня землей? Где высохшие моря и реки? Где море огня, способное уничтожить историю этого мира, ненавидящего его столь сильно? У них украли Армагеддон. Как так вышло, приснилось разом сотням данников, проклявших себя связью с ним. Через кровавый пот и сердечные приступы, эпилепсии и выбросившихся из окон людей он получил ответы. Никого не жалко, все они должны быть мертвы. А раз живы, то он хотел знать почему. Он получил ими и стройную версию, как же так могло получиться. Получил много раз от разных людей, кричавших в своих снах, лишь бы оживший кошмар сгинул вновь. Вмешался единственный, кто был способен обернуть гибель мира вспять. Он сам в потомке своём. Щеркнула спичка, тут же занявшаяся огнём. Маленькая капелька пламени была откинута на матрас в единственной комнатушке, через мгновение принявшись тлеть. И он сам в потомке своём получил всю эту империю, что была на 10 часовых поясов восточней и на 1 часовой пояс западней. И он сам в потомке своём правил этой империей через первого советника, связанного личной вассальной клятвой. Матрас активно занялся огнем, пламя перекинулось на занавески, а оттуда, капнувший синтетикой вниз, на деревянный настил пола. Огонь пробежал по половицам кухни и рванул накопленным газом, выбив окна в здании. В комнате же никого больше не было, разве что труп бывшего постояльца с сигаретой в руке. На ленивый столб черного дыма, что понесся по фасадам ввысь, никто не обратил внимания. равно как никто не задержался взглядом на зеваки из бедняков, вышигнувших к ограждению огромного пожарища на месте бывшего дворца князей Трубецких. Многие, как и он, смотрели на вышедших из пылающего дома исуповых, спокойно разъехавшихся по своим делам на лимузинах. Многие, как и этот заросший волосами мужчина, молчали, когда пожарным не давали тушить огонь, страшно восставать против воли аристократов. Скорей из раскатанных рукавов всё-таки полилась вода с плотной пеной. Юсуповы уехали, и обсуждать случившееся стало можно. Ты смотри, что они творят, в сердцах высказал соседу дородный стряпчий из дома напротив, загади выборов в давно нестриженном дохадяге достойного слушателя. Это ту уж точно спорить не станет. Но человечка ещё миг назад стоящего рядом подле себя не обнаружил. Плотный чёрный дым, которым был пронизан горящий дворец, стал ещё плотнее на втором этаже бывшего бального зала, над завалом из обломков крыши, под которыми покоился старый князь. Не договорились, неслышно прошептали внутри гудящей стены огня. Дым качнулся и поплыл к небу, вельнул под налетевшим ветром над соседними домами и вновь превратился в человека за две улицы от пожара. На сероватом лице мужчины отразилась задумчивость. Ему всё ещё нужно было документированное родство собственной кровью. Ведь как иначе забрать клятву первого советника, когда потомок будет мёртв? Холод февральского утра изморозью стекался по высокому окну в тёплом светлом тереме. Сложенные из хвойных брёвен в человеческий обхват, пропитанные запахами мёда и вяженной шерсти, Ладный одноэтажный пятистенок выглядел снаружи частичкой лета, неведомо от чего проявившейся на полянке среди чёрно-белых деревьев. Даже окна дома и те словно освещали всё вокруг жёлтыми отсвитами ламп, а вовсе не тусклое солнце, спрятавшееся за серыми облаками. Казалось, закроют вдруг тяжёлые резные ставни, и снаружи станет темнее, тоскливее. Ветер тревожил белый дым из печной трубы, закидывая на голые кроны берёзов в лесу, а к двум человеческим следам на снегу, что вели исчиёбы прямо к порогу, насторожённо принюхивался старый лис. Человек с детёнышем проходили тут, видел и чуйлон. Проходили недавно, да словно парили над мягким снегом, едва и два его проминая. Любопытная мордочка сунулась вслед целиком. но тут же отпрянула, словно щелчок получив и, возмущенно проскрепев, рванула в лес. В тереме же высокая эстатная женщина замерла на мгновение, получив отклик от разрушенного следа. Пальцы левой руки, украшенные перстнями с крупными самоцветами, коснулись бирюзовой сережки на ушах. Пуховой платок, наброшенный поверх темно-зеленого платья, потянулся вслед к движению. «Что-то случилось!» — заметил ее единственный ученик, заобщим на двоих столом. 12-летний худощавый, с сероватыми кругами под глазами, он с надеждой оторвал взгляд от обычного гранённого стакана с водой, который до того рассматривал. Если приглядеться к рукам, тоскливо потянувшим за края рукава серого пуловера, расстёгивая пряжу. Он их прямо хотел, чтобы что-то случилось. Зверь ходит, пренебрежительно отмахнулась наставница: "Не отвлекайся, пробуй ещё раз". И мальчишка вновь хмуро посмотрел на воду в стакане. а та возьми да закрути с небольшим водоворотом. «Не используй силу!» стегнул его женский голос вместо похвалы. «Да как иначе?» тихо возмутились в ответ. «Не используй силу, разговаривай!» настойчиво повторили ему, раз если не в сотой, то близко к этому. «Разговаривать с водой!» пробурчал тот. «С тем, что внутри!» «Покажите хотя бы как, может, я что-то увижу!» После очередной бесплодной попытки с жаром попросил ученик. Он старался, в самом деле, не отлынивал ни на секунду, окунал пальцы в едва тёплую водицу, набранную в потайном незамерзающем роднике, пробовал её на вкус, разговаривал вслух и грел капли воды на своей ладони, всё тщательно. Наконец он просто перестал понимать, что от него хотят за эти долгие часы, собранные из бесконечных попыток. "Я не могу показать", наклонила к нему голову леди. "Это внутри твоей крови, Георг. Я могу вот так" Задумавшись на мгновение, наставница указала рукой на ближнее окно, и изморозь на стекле обернулась красивым гербовым узором. Герб клана Гагариных, заученным текстом выпалил парень. "Верно, молодец", похвалили его, погладив по волосам. "В моей крови дар говорит со льдом. Там на ветвях деревьев, что раскинулись над нашими следами, множество маленьких ледышек. Это пар от нашей печи замёрз на них. Если придёт враг, Ольдинки упадут вниз и пронзят врага насквозь, а он даже не почувствует дыхания и силы, так и умрёт, не подняв щиты, распевом произнесла леди, тепло улыбнувшись. В ответ не смело улыбнулись, не той чудовищной клановой рутине, когда смерть врага в радость, просто не в силах противостоять обоению леди, которую так не хотелось подводить. Я попробую ещё раз, серьёзно кивнул Георг. Может, просто мало воды? Скептически посмотрел он на остаток жидкости у самого донышка стакана. «Мало моей крови», — шепнула мужским голосом. А следом пришла волна жаркого влажного воздуха, будто воду щедро плеснули на раскаленные до бела угли. «Не смотри на него», — наставница схватила попытавшегося было обернуться Георга за плечо. «Держись руками за край стола! Замри!» — скомандовала она жестко. Тот испуганно повиновался, но взгляд всё равно уловил мужской силуэт в отражении грани стакана. Мутный и стоявший слишком близко к окну, а затем и тот поплыл в каплех воды, сконденсировавшихся из-за накрывшего их жара. Кофта моментально пропиталась влагой и неприятной тяжестью повисла на теле. Дерево стены напротив и то потемнело. "Зачем ты здесь?" не вставая прошептала леди. Жар словно бы не коснулся её вовсе. "Ты заперлась от меня в своих снах, поэтому я пришёл лично. Я принёс документы. Ты возьмёшь их и подашь в суд от лица клана", оговаривал задачу незваный гость, даже оттенком голоса не выражая сомнений, что ему могут воспротивиться. Пошёл прочь. "Георг сейчас умрёт. Уведомили ли её?" не отражая и капли сожаления. Леди выставила ладони до того лежащей на коленях поверх стола. Ярко-красные камни на десятиперстнях охотно подхватили свет ламп и засветились изнутри. «Тогда о тебе узнают. Убить не смогу», — констатировала дама с явным сожалением. «Зато пепел долетит до кеми, и имперские гончие возьмут твой след. Готов снова бежать и прятаться?» Узнай, что в документах женщина. Слегка изменился тон говорившего, став укоризненным. И камни на перстнях, судя по довольному блеску в глазах леди, были тому главным аргументом. Какую беду ты принес в мой дом на этот раз? Это не твой дом, подернулся мужской голос гневом. Ты чужая в нем и чужая семье. Я единственная, я и Георг, больше никого не осталось. Ты же умер еще при жизни, предатель. Если я предатель, то кто же ты? Почему мертвы мои братья и сестры, а ты все еще ведешь свою бесполезную жизнь? Ради того, чтобы зваться княгиней? или назвать князем этого слабосилка, который никак не дозовётся до силы крови. Сила крови может проявиться и в 16, и в 20 лет. Успокаивающе положила она ладонь на руку болезненно дёрнувшегося ученика и произнесла скорее для него, чем для своего собеседника: "В этом нет большой беды. Слабость порождает агонию. Клан был мёртв ещё в самом начале войны. Мир был мёртв в эту же секунду". Но отчего я, вместо того, чтобы стоять победителем над двумя мертвецами, вижу только одного? И это мой собственный род, с горечью спросил себя гость. Не дождёшься. Мы живы, и род, и клан, и мир. И мы помним, кто ты есть на самом деле, что содеял и на что способен, медленно покачала головой леди. Не найти тебе прощения ни у закона, ни в сердцах людских. Прятаться тебе, изгой, до конца дней своих, проклятый. У меня документы, явно сдерживаясь произнесла я в ответ, которые принесут мне всю империю. Все обвинения забудут. Мои люди смогут вернуться в страну и помогут возродить мой клан. Скажи, что вздумала помешать мне в этом женщина, и гори пеплом хоть до северных морей. Что в этих документах? Мой наследник, которого я пожелаю признать, Наследник нашей крови ёкнуло в сердце женщины, а Георг даже расслабился на мгновение, пусть кто-то другой смотрит в этот клятый стакан, но потом в душу вернулась ревность. Наследник, к которому клятва и привязан первый советник империи. Ах, этот, задумчиво кивнула своими мыслям Борецкая, на мгновение отвернувшись к стене и спрятав эмоции. Убьёшь его, чтобы забрать клятву, вновь предашь кровь свою. Ревность в душе Георга тут же отступила. «Отдай документы в суд», — холодно произнес гость. «С наследником договорюсь сам. В этом нет нужды. Мы некоторым образом уже родственники с ним. Максим Самойлов признал меня бабушкой. Отчего-то страх из взгляда женщины пропал. Он и раньше был тщательно скрыт за яростью и гневом, но сейчас и эти эмоции притихли, сменившись спокойствием». «Наследник знает, кто его дед?» «Только двоих, Юсупова и Делара». Юсупов потеряет право на родство, как только документы изучит суд. Делара и вовсе самозванец, недовольно процедил мужчина. «В этом мире, в который ты так не кстати вернулся, твой наследник сам определяет себе родственников, ты ему вряд ли понравишься». «Документы, женщина, твое решение». «Я отнесу их в суд», — кивнула сама себе княгиня Лидия Борецкая. Только прошу, не ослепляй курьера, которого ко мне отправишь. Про тебя забыли и не зачем напоминать вновь. Пока ты ждал смерти мира, изобрели интернет и постаматы. Я узнаю, что это, заминка произнесла в ответ. К слову, могу подсказать, где Максим. Это будет весьма разумно с твоей стороны. Вместе с дедом Делара отправился штурмовать Любек. С показной вежливостью улыбнулась княгиня. «Дороги перекрыты, в городе введены правила благородной войны». «Его могут там пленить», — произнес гость после короткой заминки. «Убить до суда!» — уже со скрежетом зубов добавил он. «Я слышу беспокойство в твоем голосе, предатель!» — ахнула леди. «Какой кошмар! Клятву унаследуют Юсуповы. И не отдадут, нет, никогда своего не отдавали. Не гневи меня!» Это он тебе назло, осуждающе покачала княгиня головой, особенно этот Делара под боком. Как же теперь к сердцу-то кровиночку прижать? Пророк подготовился, сделал вывод вслух мужчина, следовало ожидать. Это Максим-то пророк? с любопытством уточнила леди. А затем закашлялась от плотного жаркого дыма, прианувшего во все края комнаты, на мгновение окутавшего комнату и столь же стремительно выскользнувшего из дома через печную трубу. Вот, откашлевшись и удержав чуть не задохнувшегося Георга от падения, княгиня принялась приводить того в порядок, коснувшись силой и кончиками пальцев лба мальчишки. Ты просил показать, как выглядит ваша сила крови. Почти так. Почти? Упрямо встав на ноги и увelniв от попытки вновь усадить его за стол, парень дошёл до окна и открыл форточку, где и принялся стоять, жадно вдыхая холодный воздух с улицы. Этот вариант слишком перегрет отражённым солнцем. Сектанты, солнцепоклонники, клан считал, что от них больше пользы, чем вреда. Наш гость один из пяти жрецов. У княгини не было секрета перед мальчишкой. Возраст, впрочем, тоже не имел значения. Будущий глава клана не имел права на детство. Они предали клан? Клан построен на служении. Сила любого в семье основана на чести служения. Но если сила основана на служении культу, В один момент ты можешь не досчитаться пяти виртуозов, с которыми начинал войну. Эти жрицы служат солнцу? Они служат культу самих себя, отрицательно покачала Кнегини головой. Закрывай форточку и садись обратно. Продолжим занятие. У меня кофта мокрая. Иди иди, мигом высушу. Георг, скрывая стон, сел обратно и принялся вновь смотреть вдалитую до краёв стакана воду. И вроде как что-то действительно начало получаться. Вот дрожит же вода сама по себе, а он и стола-то не касается. Гьорка смотрел себя, чтобы убедиться. Но триумфальная улыбка замерла при виде мелко дрожащих рук наставницы, что погружённая в собственные мысли, напряжённо смотрела перед собой. А пророки, они сильные? неловко попытался он отвлечь её. Пророки слабыки, не выходя из тягостных размышлений, ответила Книгиня. Они всего-то видят будущее. Какое им покажут, такое и видят. А Максим, полюбопытствовал парень, в этот раз добившись от наставницы лёгкой улыбки и внимания. Максим не видит будущее, отрицательно покачал он наставница головой. Он его создаёт.